Глава вторая. Сонная муха. Ничего не понимаю, воскликнула Мафи. — Что происходит? задала свой вопрос зефирка. Капа, вероятно, ты владеешь информацией, раз в миг вычислила, где находится младшая сестра. Нет, возразила лучший ювелир. Просто подумала. Куки свои вещи никому не дает. Феня не носит яркие наряды. Мы все прибежали на зов Черчилля, а Кукаси нет. Точно знаю, мама ее никуда с заданием не отправляла. В саду пусто. Ни в одной комнате сестры нет, я все обижала. Искала ее, когда Черчилль нас позвал. Какой вывод можно сделать из всего сказанного? — Сестрица где-то в библиотеке. Она знает, что случилось с Фенечкой. Либо слышала, либо видела, либо... — Нет, нет, — перебила Куки. — Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. — Дорогая, пожалуйста, нам очень нужна правда, — воскликнул Черчилль. Если не разбудить мою жену, она впадет в вечный сон, никогда не откроет глаз. — Мы же не умираем, — заморгала мафия, — просто становимся щенками, получаем новое тело. — Да, дорогая, — согласился председатель совета старейшин, — но с тем, кто впал в вечный сон, подобное не произойдет. Почему? испугалась Зефирка. Вместо Черчилля ответила Муля. — Потому что такой житель прекрасной долины жив. Он просто спит и не может проснуться. — Ужас! — ахнула Мафи. — Прямо как в сказке. Спящая мопсиха! — прошептала Жози. — Правда, там нашелся мопс Зигфрид. Он невесту поцеловал и та очнулась. Пусть Черчилль поцелует Феню, обрадовалась мафия. Не сработает, возразила Муля. Почему? Хором осведомились все. Спящую мопсиху заколдовала ведьма, а все злые чары всегда в мику летучиваются от слов. «Я люблю тебя», — пояснила мама. «Если произнести их от чистого сердца, то даже решетки превратятся в пыль. Замки лопнут, камни рассыпятся в песок. Но сейчас речь идет о сонной мухе». «Да кто она такая?» — закричала мафия. Черчилль открыл книгу, которую только что принес, И начал говорить. Бенгальский кот Готлип один раз ходил в мир людей и больше туда никогда не возвращался. Почему? Он хранил одинокого ученого Филимона, а у того не имелось ни жены, ни детей, ни каких-либо родственников. Очень редко, но случается подобный казус. Когда единственный хозяин завершает свою земную жизнь, то возвращаться его хранителю некому, и тогда он остается навсегда в прекрасной долине. Любит людей, но понимает, что его судьба теперь жить дома, со своей семьей, детьми, и все они счастливы. Через какое-то время дочери и сыновья такого хранителя получают нового человека, уходят работать, а их отец или мать не покидают дом. Готлеп же не обзавелся семьей. Он выбрал жизнь отшельника. Ушел из деревни у Синей горы, стал заниматься наукой. Изобрел удобрение, применив которое, можно получить в год три урожая морково-картофеля и других овощей. Но когда поля начали обильно плодоносить, встала проблема полива. Готлиб придумал кнопку вызова туч. Все начали ею пользоваться. И тогда у жителей начались распри. «Распри?» «Это что?» — заморгала мафия. «Болезнь?» «Скандалы», — объяснил Черчилль. «Одни хотели пойти на берег реки Апельсинки, купаться, играть в мяч, а другие занимались огородом, вызывали тучи, потому что земля просила воду». «Им следовало составить расписание», — заметила Жози. Ну, например, такое. Утром они плавают и отдыхают, а вечером у них дождь. Жителям прекрасной долины, впрочем, как и людям, всегда трудно договориться, — печально заметила мама Муля. Они вечно скандалят и затевают выяснение отношений. Жить бы им мирно, не ссориться, но нет. Почему? заморгала капиталина. «Потому что люди очень любят себя. Потом деньги, вкусную еду, автомобили и в самую последнюю очередь думают о других», — вздохнула Муля. «Не хочу сказать, что все такие. Знаю тех, кто о своих интересах почти не вспоминает, но их меньше». «Об истории мира людей поговорим потом», — остановил дискуссию Черчилль. Готлип сообразил, кнопка управления тучами доведет прекрасную долину до войны, и уничтожил ее. Но землю-то следовало поливать. Кроме того, в магазинах на рынках лежали горы моркова картофеля, свекла репы, помидоры зелени, но их никто не покупал. «Почему?» — прошептала Марсия. «Потому что у каждой семьи имелось свое поле, на котором росли такие же овощи. Их просто девать было некуда», — сообщил Черчилль. «Зачем покупать чужое, когда есть свое?» «Сначала жители усердно трудились на делянках. Они работали по пять часов» потом по семь, десять, двенадцать. В конце концов, в семьях начали спать по очереди, потому что растений появилось столько, что за ними следовало ухаживать непрерывно. Дети забросили школы, взрослые постоянно ссорились, одна деревня принималась драться с другой, назревала масштабная война. И тут мой отец, Мопс Карл, который в те времена являлся председателем Совета Старейшин, сообразил, необходимо найти Готлиба. Пусть ученый уничтожит поля морково-картофеля, оставит лишь немного угодий для пропитания каждой семьи. — А почему жители сами до такого не додумались? — заморгала мафия. Жадность коротко ответил Черчилль. «Карл предлагал долинцам, не сажайте больше овощей, чем способна съесть ваша семья. Давайте вернем на остальные гектары лес». Послушались единицы. Остальные разозлились. «Еще чего! Лишиться полей! Да никогда!» Карл отправил на поиски Готлиба небольшой отряд. В него вошли наши предки и коты — Фома, Платон и Сансаныч. Ох, и тяжело им пришлось. Но в конце концов они обнаружили убежище Готлиба. Ученый пришел в ужас, узнав о новостях. Быстро вывел сонных мух и придумал особое удобрение — от которых из семечка дерево вырастало за пару дней. — Ну и ну, — поежилась зефирка, — зачем понадобились такие мухи? Насекомые прилетели в села, искусали всех жителей. Те заснули на месяц, потом снова стали бодрыми и увидели, что поля моркова-картофеля исчезли. На их месте снова леса. Первое время народ злился, потом успокоился, жизнь наладилась. В прекрасную долину вернулись праздники, дети пошли в школу, а Готлеб давно отозвал сонных мух. Он сделал это в тот день, когда все заснули. Черчилль вздохнул. «Мы тогда с Феней...» Еще не стали мужем и женой. Я жил в своем доме. Ночью раздался звонок. Я сразу проснулся, подумал, что-то случилось. Поспешил открыть дверь и увидел взволнованного Готлиба. Удивлению моему не было предела. Ученый никогда до тех пор не покидал своего убежища. Кот очень нервничал. Он рассказал, что враг прекрасной долины сумел поймать несколько сонных мух. Насекомых зло отнесло Чехуахуа Леонардо. Он очень хороший ученый. Зло поставило перед ним задачу. — Леонардо? — ахнула Капиталина. Так зовут брата Антонины. Она же член совета старейшин и наша очень хорошая подруга. Черчилль кивнул. — Да, к сожалению, в семье Антонины есть тот, кто выбрал для себя плохую дорогу. Леонардо сумел выполнить заказ зла, вывести новую породу сонных мух которые станут нападать на работящих, хороших долинцев. Те, кого создал Готлип, уложили всех жителей в кровати на тридцать дней. А насекомые Леонардо действовали иначе. Они погружали укушенного в вечный сон, который почти невозможно прервать. — Мама! — — прошептала Жози. Черчилль кивнул. — Да, страшное преступление. Леонардо талантливый исследователь, но он работал в попыхах, очень спешил обрадовать зло, сообщить. Новые сонные мухи готовы к исполнению заданий. Ну и алчность помешала. Он жаждал денег которые ему обещали дать, поэтому совершил ошибку. Выращенные ученым насекомые нападали не на тех, кто много работал, а на тех, кто постоянно ленился, выслеживали бездельников и неслись к нему на всех порах. Как они находили жертву? По одежде. Запоминали наряды тех, кто месяцами гулял, веселился, а всю работу за них выполняли другие. Сначала присматривались к долинцам, следили за бездельниками, а потом кусали их. Черчилль посмотрел на Куки. «Моя супруга — образец работоспособности. Она постоянно в трудах. Не носит яркую одежду. Может, расскажешь, что произошло в библиотеке? Твоя честность поможет спасти Феню. От яда данного вида сонных мух Готлиб создал антидот, но использовать его надо не позднее, чем через неделю после укуса».